Глава двадцать третья. Наверное, называть агломерацией растин и длинную, вытянувшуюся на десяток лик вдоль Эрмения череду причалов с огромным количеством высившихся за ними домов, пагаузов, складов, бараков, таверн, гостиниц, скотных дворов и конюшен было бы не совсем корректно. Но другого определения увиденному с борта «Улыбки ветра» Олег подобрать не мог. Вдоль залива такая же картина, словно прочитав его мысли, сказала капитан. Великий город, великая республика. Так тут же вроде бы теперь диктатор хмыкнул Агри. Была республика докончилась. Реально, да, а формально пока ничего не изменилось в названии растина. По-прежнему именуется республикой старший помощник Эзиры скручивает длинную плеть. Корабль начинал швартоваться, и надобности в ней уже не было, подошёл к своему капитану и ответил на слова пассажира. Да и сам диктатор, говорят, в последнее время предпочитает, чтобы его величали первым гражданином. Олег мысленно усмехнулся. Миры разные, а изгибы человеческих размышлений иногда приводят к удивительно схожим результатам. "Жаль, что ты так и не согласился с моим предложением, Джеймс Бонд". Вздохнула Эзира. Что же, удачи вам в найме. Капитану чем-то приглянулись два азеинотских дворянина. Может, она почувствовала в них скрытую силу, может, ей понравилось с ними беседовать. Наверное, любому нравится, когда его внимательно слушают и задают интересные вопросы, а может, просто рассчитывала получить себе офицеров в обордажную команду очень недорого. Спасибо, капитан. Тебе тоже улыбки ветра в дальнейшем плавании. Не очень удачно, скаламбурил Олег. Попрощавшись с Изирой и командой, группа диверсантов в составе императора и начальника имперской разведки углубилась в лабиринт улочек, пробираясь сквозь большие потоки людей, повозок и вьючных животных. После того дерьма, что мы нанюхались в плавании, даже в этом гадюшнике сломно в сосновом бару дышца. Олег и правда с наслаждением вдыхал запахи протухшей рыбы и отбросов. Но всё равно пошли быстрее. Я хочу отмыться наконец от пропитавшей меня вони. От реки начинался пологий подъём, и чем дальше они шли, тем меньше под ногами хлюпало и чавкало. Шагов через 100 появилась брусчатка. Да и встречавшиеся люди изменились. Стало меньше одетых в рваньё рабов, грузчиков, рыбаков и работников причалов. А больше мастеровых, моряков и прочей более прилично выглядевшей публики. поражала разнородность и многочисленность снующей здесь толпы народа. Пожалуй, впервые в этом мире Олег увидел толчею, превосходящую ту, что он когда-либо наблюдал в своей прежней жизни. Здесь недалеко есть местечко, где пара моих ребят не нужно, перебил Агри Олег. Мы вообще в нашу операцию никого из твоих подчинённых привлекать не будем. Даже не станем показываться им на глаза. Быстро сделаем дело и на полных парах уйдём. Тут что ли поворачивать нужно, входить в сам город Олег передумал. Его насторожил необычный вид магических сфер, защищающих участки стен и башен растина. Да и сам факт того, что кто-то сформировал и держит защитные заклинания в совершенно мирное время, как будто бы это не столица республики, а пограничная крепость, требовал серьёзных размышлений. Олег совершенно случайно около года назад выяснил, что с помощью подаренного ему сущностью познания магии можно было не только считывать конструкт и охранных и сторожевых заклинаний, а также знаков, но и определять границы и плотность сфер. Сегодня он сформировал конструкт познания магии, как говорится, на всякий пожарный случай и сделал это, как оказалось, не напрасно. Отправляясь сюда, Олег решил, что его динамический щит будет более подходящим и оптимальным с точки зрения обеспечения его безопасности, чем магический. Но соваться с ним в область, защищённую непонятной пока магией, было бы с его стороны безрассудством. Значит, надо сменить один щит на другой, дождаться наполнения маг-резерва до верхнего предела и только потом начинать выяснять, что же тут в конце концов происходит. Если планы на размещение в самом растении изменились, то может поселиться в недорогой гостинице рядом с гаванью. А грибывал в растении уже 4 раза, поэтому уверенно вёл своего шефа по улице, идущей параллельно Ермению и обходящей по дуге городские стены. Там таким небогатым дворянам, как мы, будет вполне по карману поселиться. При том, что в ней вполне уютно, есть хорошая мыльня и вкусно кормят. И в чём засада? Засада? Ага, усмехнулся Олег. С чего вдруг всё так хорошо и чинно и почему-то недорого? Какая-то причина дешевизна должна быть. Ах, в этом смысле засада. Так всё просто. Гостиница расположена возле причала, где швартуются рыболовецкие суда. Эта часть гавани считается не престижной. Тогда понятно. Панты дороже денег. Олег проводил взглядом бронзовокожую молодую женщину, шедшую в сопровождении пожилой рабыни, нёсшей корзину с продуктами. Парсанцы сюда с семьями, что ли, переселяются, спросил он Агре. Бронзовокожие люди Олегу уже встречались в Немее и еще в его бытность офицером наемного отряда на службе короля Лекса. Но это были мужчины, моряки с кораблей, плывущих вверх или вниз по Ерменю. А вот женщину с таким цветом кожи и немного другим, более узким разрезом глаз Олег увидел впервые. Ничем остальным она от местных уроженок не отличалась. Брючный костюм на ней был из достаточно дорогой ткани – но особо не выделялся путешествующие женщины или наёмницы носили такое часто есть и семьями подтвердил генерал но в растениях в волонийце давно уже обосновались и не факт что привлекшая твоё внимание красотка прибыла из парса на волонии государств не меньше чем на нашем материке тут кого только не встретишь скоро сам убедишься какое нужно мне местечко улыбнулся Олег «По сути, мне только такого порта для полного счастья и не хватает». «Все шутишь, Джеймс Бонд. Да и ты, смотрю, немного повеселел. Далеко еще идти-то? Не близко, город огромный». В справедливости слов Агрия Олег очень скоро убедился. Вроде бы для мира, из которого он сюда попал, сотня тысяч жителей Растина и такое же количество обитателей поселений, селившихся непрерывной полосой вдоль Ирмения, И огромный гавани это не так уж и много, но из-за того, что максимальная высота жилых зданий здесь не превышала 3 этажей, а подавляющее большинство жило в одноэтажных строениях, при том, что тут же было и огромное количество портовых строений, всё это занимало поистине огромную площадь. Да и рабы в число жителей не входили, а их тут было не намного меньше. "Вот пришли", сообщил наконец Сагри, когда они свернули в тупичок. "Вот тут и расположимся". И ещё, когда они только подходили к этому месту через просветы среди зданий, заборов и деревьев, стал виден Деснийский океан, точнее, та его часть, которую часто называли Растинским морем, по сути представлявшая собой гигантский залив. До океана они не дошли буквально пары сотен шагов. но шум его прибоя, а было довольно ветрено, доносился сюда даже сквозь звуки гавани и крики чаек. «Винорский с Олегра не берем!» — помотал головой хозяин таверны своим единственным целым глазом, повязкой на втором, огромной золотой серегой в ухе, шейным платком, кожаной безрукавкой на голое тело и обильно покрывавшими руки и плечи татуировками, напоминавшей Олегу пиратов». какими их изображали в приключенческих фильмах на земле. Вполне возможно, что он когда-то им и был. Не зря же его таверна с гостиничными комнатами носила название Лихой обордаж. Старыми бы ещё взял или рублями и тугриками Винорта теперь слышали под Сфорцевское чудовище лёк вместе со своей блудливой королевой. Казен, таверн, громко захохотал, так что его поддержали и сидевшие в зале посетители. Ладно, отсмеявшись своей глупой шутки, он посмотрел на Олега и Агрия, тщательно скрывая пренебрежение. Зиеноцкие дворяне могли и обидеться, а обидевшиеся вынуть мечи и плевать им, что потом их казнят. Другие монеты есть. Другие-то монеты, естественно, у Олега в пространственном кармане были и рублями в том числе. Да, в таком количестве, что хватило бы искупить все здания в этой части гавани, но, понятно, светить он ими не стал. Вот возьми бирманскими влез в разговор Агри, поняв, что в легальном кошельке у шефа наблюдается нехватка средств. Случай для Олега уникальный. 60 э, солигров это ведь цена с питанием? Без, кахотнул хозяин таверны. Но того, что в кошельке у твоего приятеля вам двоим хватит на пару дней питаться, и даже на девочку. Правда, одно на двоих. К их разговору, маявшиеся от скуки посетители прислушивались внимательно, и при последних словах содержателя заведения снова рассмеялись. Но тут же смолкли, едва Александр и Грем дружно повернулись в их сторону и положили ладони на рукояти своих мечей. А ну хватит зубоскалить. Поняв, что шутки могут закончиться плохо, сам инициатор первым же их и прекратил. Поднимайтесь наверх, господа. Сейчас вас эта ленивая мерзавка проводит, и мыльню, что вы просили, приготовит. Ещё раз бросив грозный взгляд в зал, там, на удивление, Олегу уже в полдень было достаточное количество прилично напившихся. Они пошли вслед за тощей девчонкой-рабыней с заплаканными глазами. Комнатка на удивление оказалась вполне приличной: две кровати, два стула, стол, небольшой шкаф и запирающийся на навесной замок сундук, ключи от которого девчонка им вручила вместе с ключами от номера. "Тут постирать найдётся кому?" спросил Агри. "Восемь солигров с двоих господин". Увидев, что шеф ему подмигнул, генерал от услуг прачки отказался. У меня же есть с собой подменка, сказал Олег, когда рабы не вышло. А эти провонявшие тряпки потом незаметно выкинем. А нескольких похожих комплектов одежды он позаботился заранее. Сейчас мог смело хвалить себя за предусмотрительность. После мыльни, где они тщательно смыли с себя грязь и запахи путешествия, они пошли на обед. Есть им не сильно хотелось. В пространственном кармане Было достаточно качественных продуктов, чтобы им питаться самим, что они и сделали, перекусив в номере. Но из образа зеянотских дворян выходить не собирались, поэтому заказали себе простой и недорогой еды. Тушеные капусты с рыбой, чем-то похожие на камбалу, только жирнее хлеба и сыра. От Эля отказались, предпочтя разбавленное вино. Хозяин таверны похож на пирата. Олег с сомнением принюхался – к принесенной еде и счел, что она вполне съедобна. Кажется, что прямо хоть сейчас с мечом или копьем на абордаж готов. Так он явно из бывших моряков даже по походке видно. А они все пираты в той или иной мере. Во всяком случае, заведомо более слабый корабль из недружественного государства вряд ли кто упустит возможность атаковать. Посетителей с момента их первого прихода сюда стало заметно больше, Пустых столов после того, как Олег с Агрием заняли тот, что был возле лестницы на второй этаж, не осталось совсем, да и свободных мест за ними. В таверне был из десятков женщин разного возраста, но в основном тут, конечно, ели и пили матросы с торговых и рыбацких кораблей, довольно заметно отличающиеся друг от друга как одеждой, так и повадками. Первые были побогаче и по наглее. Интересно, а здесь голонийских девиц предлагают, спросил Олег. Что, шеф, захотелось бронзовочку попробовать? тихо засмеялся Агри. Предлагают, но не в этой таверне и не за наши скромные деньги. Разве что найти совсем старую и больную, но это тебе придётся тогда свои заклинания исцеления и омоложения в ход пускать. Тогда проще уж сотню рублей из резерва достать. Ничего себе, удивился Олег. Так дорого? Так ведь экзотика. «А это всегда недешево. Только нет там ничего особенного. Все, как и у наших баб». Олег едва не поперхнулся вином, услышав про такие познания своего генерала. «Вот это да! А ты, оказывается, в этом знаток. А я-то думаю, почему у нас бюджет разведки так резко вырос? Не зря, видать, мне Армин всю плеш проел». «Госу... Олег, честное слово, да я пошутил». Олег дружески похлопал Агрия по плечу. Ты всё правильно делаешь. Надо всё знать по максимуму. Не переживай, я тебе верю. Доедаем и пошли. Покажешь мне тот корабль, где наши. Надеюсь, он ещё в порту. Именно на него пойдёшь. Ты же тоже этого хочешь. Конечно, на него. Хотелось бы не только загадочный магический артефакт добыть, но и посчитаться за ребят. Подашецую служанку с предложением принести добавки к еде или ещё один кувшин вина, Агри отослал назад, заявив, что им хватит. Ты же учил, что прежде чем приступить к диверсии, необходимо продумать пути отхода? Правильно. Только я ещё и учил дослушивать до конца, особенно начальство и особенно меня. Всё уже продумано. Поэтому, как покажешь мне тот корабль, Пойдёшь искать нам наём в сопровождении какого-нибудь каравана. Желательно, чтобы он уходил из Растина уже завтра с утра. Если такого не окажется, то я перенесу своё посещение парсанцев на другую ночь. Даев всё до последней крошки и не оставив ни соли, ни грочеевых, два зииноцких дворянина двинулись в сторону морского порта. Кажется, вот он, сообщил Агри указав на относительно небольшое по сравнению с другими океанскими кораблями судно. Да, точно оно. Вон, видишь, там на носу морда какого-то морского чудовища изображена. Почему именно морского? машинально спросил Олег, внимательно разглядывая корабль, очень похожий на каравеллу, только с меньшим количеством косых парусов. Так мареки, что наши, что парсанские сухопутных зверей не воспринимают как угрозу, вот и выдумывают всяких страшилишчь, чтобы врагов пугать. Определившись с намеченной целью и отправив агрея искать торговцев, нуждающихся в дорожной защите, Олег до самого вечера гулял по району гавани. Впервые в бабеих своих жизнях он собственными глазами увидел океан, и тот его по-настоящему потряс. Разглядывая десятки океанских судов, качающихся на волнах, Олег думал о том, что Растин станет жемчужиной в его императорской короне, и в скором времени отсюда на все континенты будут уходить суда под Андреевским флагом. В том, что это вскоре случится, Олег нисколько не сомневался. Парсанцы там или не парсанцы, у них почти нет шансов против попаданца из 21 века Земли. там уже придавленного огромным роялем. А чтобы за океанские гости не смогли воспользоваться даже мельчайшей вероятностью своего успеха, он будет крайне осторожен, очень внимателен и ответственен за доверившихся ему людей. В районе гавани шла бойкая уличная торговля тут же приготовленными свежайшими морепродуктами. И стоило это всё очень недорого даже для Олега, для того образа который он себе выбрал. На императорском столе не было недостатка в дарах моря. Пусть в этом мире не было холодильников, но заклинания сохранения служили не хуже и даже лучше. Но здесь, в растеньи, эти приготовленные морепродукты, только что доставленные на берег, имели совсем другой вкус. Олег с удовольствием уминал их, уже не обращая внимания на едва ощущаемые запахи гнили и отбросов. Морской бриз уносил их вглубь города. Обострённым восприятием Олег приметил варишку, нацелившегося на него, но когда тот, приблизившись, обнаружил, что перед ним зеенодец, то явно расстроился, паник и пошёл искать себе другую жертву, чужестранца. Когда Олег уже в сумерках вернулся в таверну Гостиницу Агри, ждал его в номере, развалившись на своей кровати. Договорился с купцами из Геронии Не стал тянуть он с докладом, как не стал и вставать при появлении императора. Конспирация требует жертв. Выходит завтра до полудня в сторону Бирмына. По 8 лигров каждому из нас. Бесплатное питание и премия в конце путешествия. Считаю, что вполне для нас приемлемые условия. Я тоже улыбнулся Олег. Поваляюсь пару склянок и пойду на дело вскрытие. Как я обговаривали с тобой раньше, ты ждёшь меня в номере. И это то, что меня больше всего расстраивает, грустно улыбнулся генерал Агри.